возмущение несправедливостью, благодарности за оказываемые ей услуги, как и он наблюдал когда-то на лице своей матери и на лицах своих друзей. Адетте, так часто касавшийся в своих разговорах вещей, известных ему как нельзя лучше, его коллекции, его комнаты, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги,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 Мысль его в одно мгновение брела о Щупье в Потёмках, он снял очки, вытер стёкла, провёл рукой по глазам и увидел свет, только оказавшись лицом к лицу совсем другой мыслью, именно, что ему нужно постараться послать Адейте в ближайший месяц 6 или 7 тысяч франков вместо пяти. Просто для того, чтобы сделать ей сюрприз и обрадовать её.